Необычайно левый полковник, специализировавшийся с некоторых пор на русских делах. Первый министр был не очень высокого мнения об уме этого полковника, как и об уме громадного большинства своих товарищей по парламенту. Однако он не сомневался, что и сам полковник отлично понимает нелепость своего вопроса. Выступают же отчасти из озорства, отчасти по непреодолимой потребности в работе, в шуме, в рекламе, а больше всего из желания сделать неприятность правительству. Сущность этой неприятности заключалась в проявлении разногласия наметившегося по русскому вопросу между главой кабинета и военным министром. Со времени гилдхоллской речи лойд Джорджа вся Англия говорила о том, что он решил пойти на соглашение с большевиками, и что этому противятся военные министерства, ведущие свою собственную политику. Имя Петлюры было знакомо лойд Джорджу, но он ежедневно слышал такое число иностранных труднопроизносимых имен, что связывать с каждым из них вполне определенные представления было совершенно невозможно. Зазвонил телефон. Секретари понеслись за справками. Подоспел главный секретарь, который каким-то чудом помнил все бесчисленные бумаги, поступавшие на рассмотрение первого министра. Личности дела Петлюры были тотчас установлены. Затем в кабинет вошел военный министр, спешно вызванный из зала заседаний. Он дружески радостно поздоровался и поболтал в с Ллойд Джорджем. Первый министр знал, что военный министр страстно желает сесть на его место, проделать с ним точно такую же штуку, какую он сам проделал со своим предшественником. Это было довольно естественно и почти не вызывало раздражения у первого министра. Вражды между ними не было. Они давно знали друг друга наизусть, в душе друг друга считали шарлатанами но очень любили и ценили. В самом мастерстве политического шарлатанства, доведенном до такой высоты, была и гениальность. Так и теперь они с полуслова поняли один другого. На разрыв идти было рано. Военный министр не имел пока никаких шансов стать главой правительства. лойд Джордж еще не раскрывал своих карт по русскому вопросу. Это принятое в политике выражение обычно его забавляло. В большинстве случаев никаких карт у него не было. Он правил Англии осторожно, считаясь с обстоятельствами, следуя инстинкту государственного человека, и редко мог сказать наперед, какую политику будет вести на следующей неделе. Однако в русском вопросе некоторое подобие плана у него действительно было ему давно хотелось порвать с белыми генералами лойд джордж вообще недолюбливал генералов и завязать добрые отношения с большевиками причин для этого было много на первом месте среди них стояли государственные интересы англии но одним из второстепенных почти бессознательных побуждений лойд джорджа был тайный сочувственный интерес который ему внушали большевики Первый министр был искренен в своих демократических взглядах. По его внутреннему убеждению, распространяться об этом не следовало, сущность демократии заключалась в том, чтобы в процессе не очень нужных, но безвредных и порою занимательных прений в парламенте, на выборах, на разных собраниях, могли в короткое время выдвигаться настоящие, замечательные люди, как он сам. Этим настоящим людям и надо было предоставить всю полноту власти, с тем, чтобы другие им мешали, возможно, меньше. Настоящие люди могли, правда, выдвигаться и по другому способу подбора, например, по обыкновенной государственной службе. Но это был порядок и слишком медленный, и недостаточно надежный. Вдобавок, демократический, парламентский способ перехода власти к настоящим людям имел то громадное преимущество, что он в Англии уже существовал. Большевики вышли в люди другим путем, в Англии не непринятом и невозможным. Первый министр, человек довольно добродушный, не любил диктаторского пути к власти. Уличные бои, кровь, насилие.